Глава 3. Вечером Даниэль застал Селена в подвале, в тренажерном зале. Гибрид неандертальца почти каждый вечер проводил там часа по три. Малыш заходил туда пару раз в неделю после работы размяться и побить грушу. Селен лежал на скамейке и жал от груди штангу, гриф которой прогибался от тяжести навешанных на него блинов. Малыш прикинул общий вес. 245 килограммов вместе с замками.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 но не двигалась вверх ни на миллиметр. Тогда отлет резко опустил штангу. Да так, что затрещали ребра. Снаряд отпружинил от грудной клетки, и Селен с диким животным стоном дожал его до верха. Малыш подумал, что теперь он поставит штангу в стойку, но она снова пошла вниз. И снова встала на полпути к рогаткам. Теперь оскаленный Селен чуть кивнул. Малыш подставил ладони под гриф и тихонько потянул вверх. В самый первый раз, когда он бросился помогать слишком рьяно, получил выговор и тяжелый удар ребром ладони по четырехглавой мышце бедра, от которого нога на несколько минут немела. Селен снова взвыл, штанга плавно поднялась над рогатками и с грохотом и лязгом бухнулась в них. Амбал рывком встал и принялся прохаживаться по залу, шумно дыша и потряхивая руками. Он был немного ниже малыша,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 «Я не любитель чесать языком, тем более на эту тему». «А Евген сказал, что ты с удовольствием это расскажешь», — искренне удивился малыш. «Сука твой, Евген!» — проворчал амбал и полез на брусья. «А Карлсон сказал, что я могу спрашивать обо всем, что захочу», — решился на блеф малыш, когда Селен закончил подход. «Ну, если Ефимыч так хочет». Селен тяжело вздохнул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 Через мой организм пвопустили мегаватты электричество, и мне гавазда проще обходиться без этих пвоклятых букв. Каждый вас, когда я пвоизношу их, меня как будто током дёвгает. Но ведь именно потому, что вы эти буквы не используете, вас и можно вычислить. Поэтому я и был в диверсантом, а не визидентом, у гибвидов с меньшей долей неандертальской квови».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 Малыш почувствовал себя обманутым. «Это все?» «Что значит помог?» «Об этом все!» Жестко поставил перед фактом вселен, только когда закончил подход. «Ефимыч сам пускай эту тему мучает. Если хочет!» «Ко мне есть еще что-то?» Малыш хотел было обидеться и уйти, но передумал. «А откуда под землей берутся женщины Homo sapiens? Твоя мать, например».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 О том, что «чистые» носят желтые одежды, «метисы» — голубые. Отсюда, кстати, выражение «голубая кровь», просочившаяся на поверхность. У квартиронов одежда, если у них больше неандертальской крови, синяя, если сапиенсовская — красная. Чистые сапиенсы носят черные робы. О том, что из десяти детей, попавших в шпионскую школу, до ее окончания доживают четверо. А на выпускном экзамене курсант —